Глава тринадцатая Кемпи-Роу-4 Комната была теплой, в ней имелось окно, но с задернутыми шторами. Достаточно тонкая, чтобы пропускать электромагнитное излучение от единственного солнца. Они не мешали мне все это ясно видеть. Стены небесно-голубого цвета, сияющую с потолка лампу накалывания с цилиндрическим абажуром из бумаги. Я лежал в кровати, просторной квадратной кровати,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 Повсюду были двери: у печи, у буфета, у лакированного шкафа целые миры в заперти. Спальню застилал пежовый ковёр из шерсти, это волосы животных. На стене висел плакат с изображением двух человеческих колов, мужской и женской, очень близко друг к другу. На плакате были слова: Римские каникулы. И ещё слова: Грегори Пек, Одри Хэпберн.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 Однако возникновение вселенной тоже было маловероятным, и тем не менее, она возникла. Один раз я всё-таки рискнул посмотреть Изабель в глаза и задать вопрос: "Когда ты в последний раз меня видела? То есть до этого всего вечера, за завтраком, а потом ты ушёл на работу? Да мой вернулся в 11:00, в половине 12:00 лёг в постель. Я тебе что-то говорил? Рассказывал что-нибудь?"